Лоис задумался, почему они прятались, и предположил, что, пока он вместе с Чмей разговаривал с детьми, их постоянно держали под прицелом. За несколько минут туземцы очистили мясо до костей. Они не разговаривали, и, казалось, у них нет понятия старшинства. Фактически, они ели как зины. Чми принял сделанное жестом предложение присоединиться к ними и съел большую часть Моа, которую туземцы игнорировали, предпочитая красное мясо. Луис принес все это за несколько ходок на одной из крупных отражательных пластин, и сейчас его мышцы болели от растяжения. Он смотрел на пирующих туземцев и чувствовал себя хорошо. Затем большая часть туземцев ушла направившись к стаду. А Шевит, Джинджера Фер и несколько стариков остались, Чмей спросил Луиса. — Это мое искусственное создание или птица? Патриарх может пожелать таких птиц для своих охотничьих парков. — Это настоящая птица, — сказал Луис. — Джинджера Фер, надеюсь, это возместит вам ущерб от стампеды. — Мы благодарны вам, — ответила она. На ее губах и подбородке засохла кровь. — Забудьте о стампеде. Жизнь — это больше, чем утоление голода. Нам нравится встреча других людей. Ваши меры действительно много меньше нашего. И круглые. — Круглые, как мяч. Если мой мир поместить далеко от арки, вы увидели бы... Только белую точку. И вы вернетесь на эти маленькие миры, чтобы рассказать о нас? Вспомнив, что переводчик наверняка подсоединен к записывающему устройству на борту иглы, Луис ответил. — Да, однажды. — У вас должны быть вопросы. — Конечно. — Солнечники уничтожают ваши пастбища? И он указал в их сторону. — Яркость в направлении вращения? Мы ничего не знаем об этом. Она вас не удивляет? Вы никогда не посылали к ней разведчиков? Она нахмурилась. Мы пришли с той стороны. Мои отцы и матери говорили мне, что, сколько они себя помнят, мы двигались в направлении против вращения. Они помнили, как обходили большое море но не приближались к нему, потому что животные не едят растения, растущие на берегу. Тогда яркость была тоже, но сейчас она стала сильнее. Что касается разведчиков, то группа молодых ходила в ту сторону. Они встретили гигантов, и те убили их животных. Тогда они быстро вернулись, и сейчас у них нет мяса. Похоже, солнечники двигаются быстрее вас. Мы можем двигаться быстрее, чем делаем это сейчас. А что вам известно о летающем городе? Джинджера Фер видит его всю свою жизнь, он служит ориентиром, подобно самой арке. Иногда, когда выдается облачная ночь, можно видеть желтое сияние города, но это все, что она знает. Город слишком далеко от них, даже для слухов. Но мы слышали рассказы о далеких краях, если они чего-то стоят. Мы слышали о людях со сливных гор, которые живут между холодной белой полосой и предгорьями, где воздух слишком плотный. Они летают между сливными горами. Когда могли поймать, они пользовались небесными санями. Но новых небесных саней давно нет, и потому уже сотни лет они используют шары. Могут ваши видящие предметы заглянуть так далеко? Луис надел на нее свои очки и показал, как ими пользоваться. «Почему вы называете эти горы сливными? Это то же слово, которым вы пользуетесь, говоря «пьюлющейся воде»?» Да. — Я не знаю, почему мы называем их так. Ваши окуляры показывают просто более крупные горы. Она повернулась в направлении вращения. Очки почти закрывали ее маленькое лицо. Я вижу берег и сияние вокруг него. — А что еще вы слышали от путешественников? — Встречаясь с ними, мы говорим в основном об опасностях. В направлении против вращения встречаются глупые поедатели мяса, которые убивают людей. Они немного походят на нас, но ниже ростом. Кожа их черная, и охотятся они по ночам. А есть... Она нахмурилась. Мы не знаем, правда ли это. Есть глупые существа, которые заставляют всех заниматься с ними решатра. Они не могут жить без этого. Но вы же не занимаетесь решатра, значит, они не могут быть опасны для вас. И все же это так. А как насчет болезней, паразитов? Никто из туземцев не понял, о чем они говорят. Блохи, глисты, москиты, корь, гангрена. Ничего подобного на кольце не встречалось. Разумеется, можно было и не спрашивать. Инженеры кольца просто не принесли сюда ничего такого. И тем не менее, Луис удивился и задумался, не занес ли на кольцо болезнь, когда был здесь в первый раз. «Пожалуй, нет», — решил он. «Автодок должен был об этом позаботиться». Эти туземцы весьма походили на цивилизованных людей. Они старились, но не болели. 10. Гамбит бога. Задолго до полуночи Луис совершенно вымотался. Джинжела предложила им воспользоваться хижиной Ночми, и Луис предпочли спать в шлюпке. Шмие принялся настраивать защиту, а Луис лёг между спальными пластиками. Проснулся он глубокой ночью, прежде чем лечь Чмей включил усилитель изображения, и сейчас пейзаж выглядел как в дождливый день. Освещённые прямоугольники арки походили на ослепительные панели потолка и были слишком ярки, чтобы смотреть на них долго. Однако большая часть ближайшего Великого океана находилась в тени. Великие океаны влекли его. Они были излишне великолепны, а если Луис не заблуждался относительно инженеров кольца, великолепие не являлось их стилем. Они строили просто и эффективно, планировали надолго и уничтожили войны. Однако кольцо само по себе было великолепно и беззащитно. Почему вместо него они не построили множество маленьких колец? И почему Великие Океаны? Они тоже не подходили сюда. Возможно, он ошибался с самого начала, и все же... Что это там двигалось в траве? Луис включил инфракрасный сканер. Светившиеся от своего тепла, они были крупнее собаки, походили на помесь человека и шакала... Страшные, сверхъестественные существа в этом неестественном свете. Луису потребовалось мгновение, чтобы найти акустический станнер и еще одно, чтобы направить его на неизванных гостей. Четверо их двигалось на четвереньках сквозь траву. Остановились они недалеко от хижин, несколько минут провели там, а затем двинулись обратно, согнувшись половину. Луис отключил инфракрасный сканер. В усиленном свете арки все было ясно видно. Они уносили остатки пиршества. Стервятники. Мясо, вероятно, было еще неподходящим для них. Краем глаза Луис заметил желтые глаза. Прочнул с очми. — Кольцу, по крайней мере, сто тысяч лет, — сказал Луис. Чего взяли? Инженеры кольца не привозили сюда шакалов. Требовалось время, чтобы одна из ветвей гуманоидов заняла эту экологическую нишу.